Глава 53. Совещание. Спустя почти 40 минут 19 парней и одна девушка Надя, одетые в одинаковые свободные чёрные тренировочные штаны и белые футболки с серой надписью ЧОО Фенрир и логотипом в виде скалящейся волчьей башки, плотно расселись за длинным столом. У них всех было неуверенное и вопрошающее выражение лица, и между недоброй и высокомерно зыркавшими альфой и уравнителем они создали максимально возможную в этих условиях дистанцию, кучкуясь ближе ко мне. Не сказать, что убедить этих двоих в необходимости их присутствия было мне слишком сложно. Я, кажется, нашла волшебно действующую линию поведения, называющуюся «молча стоящая на своём упертая баба». поэтому все вопле рычание и гадкие высказывания типа кого вообще совокупляет мнения каких-то недопёсков и будут делать что скажут или бошки поотрываем я проигнорировала только изъявив в момент затишья и кто же это напрямую касается я заставлять никого не намерена а без меня вы чёрта с два чего-то добьётесь Ясно же, как бы там ни пошло, лишние бойцы, пусть и не суперподготовленные, но защищённые определённой степенью неуязвимости, будут нам очень нужны. Но одно дело втягивать кого-то в нечто смертельно опасное без возможности отказаться, требуя слепого подчинения, и совсем другое иметь в союзниках людей осмысленно и добровольно готовых бороться за свою свободу и здравомыслие. Елично, для меня приемлем только второй вариант их участия. Других просто не существовало. Так что Риер и Михаил могли хоть лопнуть и пеной и зайти, но уступать я не собиралась. Кого-то не хватает, прокомментировала я, пересчитав своих по головам. Мои парни говорят, пришлось убирать с трассы на подъезде к нам трупы двух сбитых фурой оборотней. Хорошо хоть было всё ещё в темноте, и отбросила их в лес. Так что и рассмотреть никто ничего не смог. Хорошо? Что же хорошего в этом, что они сломя голову несли сюда ко мне, а теперь их нет, они умерли. Первые жертвы этой проклятой чужой игры. Нет, не первый. Ещё и те, ни в чём не повинные мальчишки, что не пережили первый оборот. А сколько ещё тех, о ком я не знаю, а сколько станет, если всё не прекратить. Не я всё это дерьмо начала и ни не мне нести груз вины. Но от жгучего чувства стыда и мучительного сожаления никуда не денешься. Почему я не ощутила, что связанных со мной стало меньше? Или ощутила? Зависнув, я погрузилась в воспоминания о прошлой ночи и вдруг почувствовала это. Так, словно стальная, режущая проволока дважды полоснула по сердцу, пуская кровь, и одновременно кто-то отсёк пару пальцев. Было больно, очень-очень, и именно после этого надрыва зверя бывшего в тот момент хозяином сознания, я охватил беспредельный гнев и желание крушить и мчаться куда. Картинки были сумбурны, всё под иным углом зрения, с непонятным восприятием окружающего, но похоже, зверюга точно знала, куда рвалась, сметая всё на своём пути и ведя за собой остальных. Это было как красная светящаяся точка, гипнотизирующе дразнящая, несущаяся впереди. Доводящая до нистовство все охотничьи инстинкты, требующие не отставать и поймать её любой ценой. Преследование захватило тогда всё моё существо, и не было ничего важнее и необходимей него. Так вот-то и оказывается, какая морковка, за которой готова бежать бестолковаяслица до тех пор, пока не сунет слёту голову в ярмо. Здесь тебе не грёбаные парламентские прения. Вернул меня в реальность гневный рекреа «Вам говорят, вы молча слушаете и киваете, открываете рот, чтобы уточнить, как максимально эффективно исполнить отданный приказ, ясно?» Очевидно, я пропустила момент, когда уравнитель закончил обрисовывать в общих чертах сложившееся положение вещей, и они с Альфой перешли непосредственно к тому, что всем нам придётся отправиться на встречу с ужасным. И так понимаю, кто-то из моих счёл возможным возразить. Неслыханная дерзость. Из-за угрозы и подавления, излучаемых Риром в отношении сидевших рядом ребят, у меня опять вздыбились волоски на затылке, ногти со скрипом стали врезаться в дерево стола, и задёрглась верхняя губа в ответ на Москале. Эта реакция брала исток откуда-то из неизвестных мне прежде закоулков сознания, ничего общего с разумом не имеющего, и была настолько мощной, что справляться удавалось с трудом. Внутри нечто клокотало и ревело: "Моё, не тронь. Да, уж легко точно не будет". Неясно. Огрызнулся здоровенный рыжий парень и уставился на меня, будто чего-то ожидая. Собственно, смотрели на меня все мои припечатанные, а теперь ещё и раздражённые Риер и Уравнитель, с таким оживлённым выражением на лице, точно с нетерпением ждал представления, которое обязательно случится. На пару секунд я была на расстоянии волоса от того, чтобы его действительно устроить. На самом деле очень сомневаюсь, что смогла бы не прыгнуть через стол, желая вцепиться в риера, заори он сейчас ещё разок на кого-то из моих ребят. И к моему стыду дело было не в том, что он позволял себе с ними общаться как с кем-то намного ниже себя во всех отношениях, а в том, что он вообще это делал. Я посмотрела вверх пару раз, вздохнула, успокоилась. И напоминая себе, что в первую очередь я человек разумный, а не существо, живущее тёмными инстинктами, альфа наш союзник и ссориться с ним нельзя, и приказала расслабиться агрессивно скрученным кистям. Прочистила горло и посмотрела на рыжево. Не хочу показаться невежливой, но я не помню твоего имени. Начала я, стараясь звучать максимально дружелюбно, но насколько это было возможно, когда порыкивающие нотки так и прорывались наружу. Вадим, <свят> нахмурившись, буркнул парень. Так чего же ты хочешь, Вадим? Я хочу вернуться домой к родителям, сестре и брату. Не собираюсь я ввязываться в какие-то безумные разборки, которые меня никак не касаются. Ладно, вопрос о том, как ты будешь объяснять своим близким, кем же теперь стал и что у тебя за странности, учитывая, что рассказать об оборотнях ты не можешь, не подписав им приговор, мы опустим. Как и то, что никто из нас не безопасен для окружающих в ближайшие годы, пока не поладим со своим зверем. Но думаешь, дело с тем, кто пытается нас подчинить, тебя не касается? А что такого в том, чтобы подчиниться? посмотрел он в сторону. Я слышал его через тебя. Все мы слышали. Он обещал нам достойное место среди своих последователей. Говорил, мы станем кем-то важным и могущественным. Могущество захотелось, не допёсок. Презрительно заворчал Риер, и я дёрнула головой, призывая его заткнуться и не будить во мне новые дурные наклонности. Но глаза от лица Рыжего не отвела. «Да плевать мне на это могущество и на всю эту хрень! Я просто домой хочу!» — выкрикнул парень, и кадык его задёргался. И я вдруг поняла, что при своём немалом росте и нехилом сложении он совсем-совсем ещё мальчишка, гораздо младше меня, лет восемнадцать максимум. чей-то ребёнок, который попал во всё это дерьмо и наверняка жутко скучает по своим близким и нормальной прежней жизни, той жизни, к которой вернуться уже невозможно. Ну, сынок Затейник, я тебя лично буду зубами рвать за это. Ты можешь идти домой, сглотнув, сказала я. Вадим вскинул на меня недоверчивый взгляд, рир разорычал, но я не обратила на него внимания и продолжила. «Каждый из вас, кто не ощущает себя готовым участвовать в этом, что совершенно точно угрожает его жизни, может подняться и уйти». Мои связанные начали переглядываться. Кто хмурился, кто неуверенно улыбаясь, словно не в состоянии поверить тому, что услышали. «Простите, ребятки, но радоваться пока нет повода». «Какого хрена, Аврора?» — вскочил Альфа, но я снова не посмотрела на него. «Альфа?» Не потому, что демонстративно игнорировала, а потому что стоит нам установить визуальный контакт, и снова начнётся это кто здесь главный, херня, отвлекая нас от действительно важного. Каждый волен уйти, повторила я громче, с нажимом. Но никто не получает свободы. Не потому, что я такая сука и не хочу вам её давать, а потому что пока я привязана к этому безвестному мерзавцу, нашоптывающему нам в снах обещания А вы привязаны ко мне, никакая свобода никому не светит. И у нас всего месяц на то, чтобы найти его и придушить, потому что уже после следующего полнолуния я не буду принадлежать себе, а значит, заставлю и вас служить ему, как он и хочет. Зашевелившаяся компания притихла, и никто больше, кроме Вадима, не встал, хотя я заметила, что Надя и несколько парней с тоской посмотрели в сторону ворот поместья. Понимаю. Как же я вас всех понимаю, но ничего поделать пока не могу. Но, может быть, он не желает никому ничего плохого. Тихо, с отчётливыми пораженческими нотками возразил Вадим. Разве то, что с каждым из нас уже сделали, недостаточно плохо? Взорвался темноволосый парень, мой бывший сосед по клеткам. Кто станет создавать сраную армию, насильно обрачая в колече без разбора чужие жизни, если не желает зла? Я с тобой, Аврора. И я, я с тобой. Послышался ещё с десяток голосов, и Надин был среди них. С нами, недовольно поправил Риер. Я с Авророй. Кто ещё идёт, мне пофигу. Сверкнув на Альфу непокорным взглядом, настоял упрямец, кажется, Алексей, как я припоминаю, и в воздухе опять заискрило. Я снова закашляла, стягивая внимание к себе. «В этом э, мероприятии или операции, называйте как хотите, Альфа Риер, главнокомандующий», произнесла я и заметила, как стали кривиться ребята. «Он самый опытный, профессионально подготовленный и физически сильный среди нас, так что это логично. А ещё он, и я уставилась, наконец, прямо в глаза своему любовнику, совсем не такой, как другие козла Альфы». Несмотря на то, какое могло сложиться первое впечатление, и не станет унижать вас и присаживать без надобности. Риер поднял одну бровь, одаривая меня да неужели взглядом. Я кивнула, глядя на него прямо и открыто. А он закатил глаза и пробормотав: "Чёрт с тобой", пошёл ковыряться в очаге. В общем, так. Кто уходит, идите. Никто не остановит, подвела черту я. Вадим поколебался, но всё же буркнув: Простите меня, я пас. Быстро скрылся за углом дома. Я села на место и отвернулась в сторону леса, не желая давить ни на кого даже визуально, давая возможность принять решение самостоятельно. Уравнитель закинул обе руки за голову, продолжая наблюдать за происходящим с нескрываемым любопытством. Спустя несколько минут просигналила какая-то машина, и на лужайку перед навесом въехал фургончик с ярким логотипом ресторана Изобильная долина. Я оглянулась, ожидая чего угодно, но оказалось, что больше никто не покинул нашу ещё совсем недружную компанию.